Павел торопливо листал страницы. Так оно и есть, крестик. Вот он, крестик, возле буквы «Б». Надо будет узнать. той женщине позвонить в министерство, спросить ее, когда был уволен, выгнан ее заклятый друг Олег Белкин. По дате, проставленной Котовым на странице, это случилось примерно два года назад. Примерно два года назад и случился этот шторм, когда волной вышвырнуло на берег, к грязным стаканом Олега Белкина. Получалось, сходилось. Надо проверить. Но проверка только подтвердит, что он прав. С этой страницы, с тридцатой, рыбка перестала мелькать в тетради. Оборвались связи. Но вот и возобновились. Снова рыба. Центнеры, рыбы. Пошел товар. Снова схема, в конце которой заглавная буква «М». А вот в начале цепочки новая заглавная буква, Ники «Д» начал действовать. Петр Григорьевич Котов знал, кто этот «Д», Павел не знал. Бросить все, уехать, поднять лапки кверху, обмотать эту тетрадочку клейкой лентой и спрятать навеки вечные где-нибудь у сестры в сарае или же увезти в каракалу, где ее быстро съедят мураги. И пускай. Пусть их крадут, гребут эти буквы, все эти Митричи. Решено, значит? Нет, что-то не решается ни по сердцу. Но не нести же ему эту тетрадь в прокуратуру. Это должен был сделать Котов. Он этого не сделал. Не успел? Не довел дела до конца? Побоялся? Смолодушничал? В этих схемах и буква Я часто мелькает буква-то но без точки. Не начальная буква фамилии, а я, местоимение, я это он, Котов. Случайно забыть про точку возле этой буквы Котов не мог. Я это он сам. Потому и удалось Котову все так подробно вызнать, что был в цепи. Но.. Не для того же он проделал такую работу, рисковую работу, чтобы поматросить и забросить потом свою тетрадь. Он хотел понять, он хотел дойти до главарей, до тех букв заглавных, для которых Котов всего лишь был пешкой в игре. Такой же пешкой, какой был и Павел Шорохов. Уцелей тогда, Павел Шорохов, был бы и он в этой тетрадочке звеньевым, был бы в цепи. Домитрича Котов добрался. Знал он и много еще чего. Но Митрича он обозначил, это был ключ для разгадки. Стало быть, Котов хотел, чтобы разгадка была. Хотел, конечно, хотел. Иначе бы зачем вся затея? Безмыслие было не безмыслием, мысль вызрела. Павел потянулся к пиджаку, брошенному на табурет, достал из внутреннего кармана шариковую ручку, беленькую ученическую. С этой ручкой он склонился над тетрадью, тоже ведь ученической. И там, где ученики пишут, из какого они класса и школы, по какому предмету завели тетрадь, как звать их и какая у них фамилия, на розоватого цвета первой страницы, на той самой, где затаилась в складке бумаги, Цифра 18. Павел начал писать, раздумывая, медленно выводя каждое слово. В этой тетради прослеживаются воровские операции, прослеживается движение неучтенных товаров. Ключ к расшифровке всех схем — Митрич. Это Борис Дмитрич Миронов, заместитель директора рыбного магазина, знаменитый в Москве любитель декоративных рыбешек. Эту тетрадь передал мне, умирая один из участников махинаций. Он многое знал, изнутри ему было легче все разгадать. Полагаю, он хотел накрыть всю шайку. Он не успел, а мне одному не справиться. Когда все размотаете, пощадите имя Петра Григорьевича Котова. Это его тетрадь. Он был честным человеком, честным в душе. Поняли меня? а мне самому надо уезжать спешно мне надо спасать сына свое отсидел по этой тетради я не прохожу своей подписи я не ставлю